понятие об искре, душе. Во время жизни на Земле связь с удивительным и загадочным для нас миром высших «я» осуществляется через определенный энергетический центр, который находится у человека в груди, чуть правее сердца. Я этот энергетический центр называю «искрой». В различных религиозных и мистических школах его называют по-разному — сердечная чакра, духовное сердце, сердечный центр и так далее. Фактически в этом мире в груди у человека находится то, что мы называем душа или искра. То есть душа в теле живет буквально в области грудной клетки. Искру можно очень условно сравнить с телефоном. Когда телефон работает и на линии нет помех, связь устойчива и слышно собеседника хорошо. Если же телефон сломан или на линии много помех, то собеседника либо не слышно, либо вас соединяет не с тем, с кем вы хотите пообщаться. Ровно такая же ситуация с искрой. Очень важно, чтобы искра у человека была в рабочем состоянии. К сожалению, у очень многих людей нарушена целостность связи с искрой. Причин для этого может быть очень много. Самые распространенные — блокировка своих чувств. Приведу пример. Девушка полюбила парня, а тот ее бросил, причинив ей сильную душевную боль. В русском языке так и говорят — душевная боль. Многие люди в такой ситуации принимают решение прекратить чувствовать всякую душевную боль, Это означает, что на свою искру они ставят блокировку. Эта блокировка действительно не дает им ощущать душевную боль или сильно ее заглушает. К сожалению, эта же блокировка перекрывает и связь с Высшим Я, так как искра практически перестает функционировать. Во всех сеансах, где я спрашивал у Высших Я, какое на Земле количество людей с заблокированной искрой, ответы были примерно одна треть от населения планеты. В данный момент этот показатель может быть даже выше. То есть, как минимум, каждый третий человек имеет блок на искре в той или иной степени. Это печальная ситуация. Фактически треть людей не воспринимает сообщение и помощь своих высших «я» из их домашнего мира. Такие люди потеряли себя. Но, к счастью, это можно исправить. Есть несколько простых способов, как можно самостоятельно вернуть, восстановить связь с искрой. Я в данной книге приведу два из множества таких способов. Их можно найти в конце книги в разделе «Практики». В плане сеанса работающая искра имеет ключевое значение, потому что, увы, но если искра у регрессанта заблокирована, поговорить с Высшим Я, как правило, не удается, пока регрессант эту искру не разблокирует. Иногда эта разблокировка происходит прямо во время сеанса, однако чаще во время сеанса это не удается, поэтому так важна предварительная, самостоятельная работа.